Глава вторая Мда. Она несколько раз втянула воздух своими ноздрями и состряпала миловидное личико. Странные вы существа Земли. Откуда в таком дыхляке столько силы? Ты что, чья-то реинкарнация? бх г Протянул я через закрытые губы. Ой, говорить не можешь, да? Тогда... Она улыбнулась еще шире и... Запустила руку в мое тело. Такую боль я никогда в жизни не испытывал. Казалось, словно она руками схватила мое сердце и начала сжимать его. Сколько это длилось, я не считал. Но когда в глазах потемнело, а дышать стало невозможно, меня отпустила Зрение вернулось в норму, и перед моими глазами вновь возникла физиономия девушки, только очень удивленная. «Сильный. Сколько перерождений помнишь?» «Ты о чем? прошипел я, стараясь хотя бы руку сдвинуть. «Понятно. Я Анна». Девушка хихикнула мне в лицо, отходя назад. «Я демон-помощник. Фракция, собственно говоря, демоны. Ранг 7». «Какой еще ранг 7? Что за демоны?» «Только вот она явно читала мои мысли». «Седьмая эволюция». Улыбнулась она, только понятнее от этого не стало. «Сильнейшая в своем роде». «Это все здорово, конечно. Но где рога и крылья?» Она промолчала. Меня немного смутил перечень перечисленного. Однако неадекватность происходящего как-то вписывалась в рамки происходящего. Да и тем более, а не всё ли мне равно, кто она такая? Ко мне вернулся контроль над моим телом. Часто задышав, я прокашлялся. Растянулся и уставился на нее. Забавно, демоны. Как персонажи на читательском сайте, автор туда, автор сюда. Улыбнулся я и стер со своего лица любые эмоции. С некоторым недовольством, глядя на Анну. «Какого черта ты здесь делаешь?» как ты попала в мою квартиру? О какой реинкарнации ты говоришь? Кажется, что-то в моем вопросе было не так, ибо с ее самодовольного убийственного личика пропала та напыщенная улыбочка. Она скрестила руки на аппетитной груди и искоса глянула на меня. «Ну-ка, подожди!» Она замолкла на несколько секунд, словно формулируя мысль в своей головушке. «Тебя что, не испугало то, что я сказала о себе?» «А что меня могло испугать?» — ответил я вопросом на вопрос. То, что ты мне руку в грудь запустила? Или то, что полную ахинею несешь. Недовольно растирая затекшие плечи, похрустев шеей и пальцами, я также скрестил руки на груди и облокотился на подоконник. «Ну да, ты каким-то волшебным образом оказалась в моей квартире. Это мы пропустим. Но вот это...» Я жестом указал на голову ворона в бетоне, а затем на расколотую гору за пределами окна. «Вот это пугает!» «Ты какой-то странный!» Она сузила глаза, внимательно изучая мое тело. Хоть бы оделся. Я проигнорировал этот момент. «Ты мне вот что скажи, Анна!» Я отошел от подоконника и все же стянул со спинки стула свои вещи, носки и кофту с капюшоном. «Какого черта здесь творится и зачем ты здесь? Что с моей головой?» «Я в игре?» Она подождала, пока я оденусь. Опять же испытующе на меня посмотрела и, наконец, заговорила. У меня такое ощущение, что ты поверишь всему, что я скажу тебе. А у меня есть другой выбор? Безразлично ответил я. Что я должен сделать? Заныть? Забиться в истерике? Руки на себя наложить? Нет, спасибо. Жить я хочу больше. Странный ты. Она покачала головой. Нравишься ты мне, Андрей. Очень нравишься. Странно. Вроде не такой уж и красавец. Парировал я, натягивая на левую ногу носок. Что нужно-то? «Пройти игру? Ты действительно можешь принять реальность, которая изменилась по велению руки?» В ответ я кивнул. «Любопытно. Что с твоей головой?» «А я почём знаю?» Надел второй носок. «Что за надписи бегают у меня перед глазами?» «Что за интерфейс?» «Что это?» Но казалось, она полностью игнорировала мои вопросы. Вместо этого она просто восхищалась моим безразличием. «Насколько мне было по барабану все это?» А какая у меня должна была быть реакция? Что я в игры не играл? Книги не читал? Не понимаю, что мир покатился в тартарары? Да, это маловероятно. Но своим глазам я верю. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы это был мой сон. Или я просто поехал кукухой и сейчас лежу в какой-нибудь психбольнице обычным овощем. И все это происходит только в моем мозгу, а не на его. Но что-то мне подсказывало, что это не так. Ты проживёшь очень долго со своим отношением к изменению реалий. Её губы растянулись в сладкой улыбке. Ты одинок? Ага. Буркнул я, демонстративно показывая, мол, уйди от шкафа. Живу сам с собой. Со своим самолюбием. Чертыхаясь про себя, я все же смог его поднять. Все же силы во мне прибавилось, на удивление. Завалил шкаф на бок и, слишком легко оторвав сломанную дверцу, достал обычную сумку, которую накидывал на плечи. Сложил туда пару футболок, всякую мелочь, которая высыпалась из шкафа в стиле зубочисток, бумажника и зажигалки с сигаретами и уставился на недовольную Анну. «Что?» Она улыбнулась еще более хищно. Подошла ко мне, коснулась своим длинным ногтем моего подбородка и ласково с игривыми нотками в голосе спросила. «Не хочешь быть моим человеком, Она прикусила нижнюю губу. «Обещаю, я буду заботиться о тебе». Я улыбнулся своей самой наиглупейшей улыбкой, встал и покачал отрицательно головой. «Мадам, предложение, конечно, заманчивое, но вы, как вы сказали, демон. А я человек или одаренный. Кто там? Не нужно быть полным задротом, чтобы понять, это закончится очень печально для меня. Что там демоны делают?» Она пристально пялилась на меня. «Душу жрут. Котле варят. Или это?» На секунду задумался. «Черти!» Внимательно прошелся по ней взглядом. «На черта ты не похожа! Ни рожков, ни хвостика!» Ее брови медленно поползли вверх, и с таким выражением лица она пялилась на меня очень долго. До тех пор, пока мне это не надоело. «Чего пялишься?» Она возмутилась таким вопросом. Раздула свои ноздри, и тут я увидел колечко на правом крыле носа. За пирсинг ей определенно высший балл. «Хороший вкус!» Улыбнулся я ей и пошел в сторону коридора. «Постой!» Она окликнула меня, и я остановился. «Ты куда пошел? «Честно? Не знаю. Поем что-нибудь, да буду думать, что делать дальше». На самом деле я и понятия не имел, как дальше быть. Мир вроде пошел к черту, На улицах ад. А я не знаю, что мне делать. Выжить? Обезопасить дом? Снабдить себя провиантом? Хочешь научиться магии?» Ее вопрос, казалось, взбудоражил все во мне. А действительно, хотел ли я когда-нибудь в жизни научиться подобному? Да, определенно хотел. Мечта любого сериала Люба, который смотрел за всю жизнь бешеное количество тайтлов, игравшего во что только возможно. Ну, допустим. И что я за это должен сделать? Душу продать? Эй, наивное и вкусно пахнущее существо. Ее сладкий голос вывел меня из мыслительного процесса. «Ничего. Просто если хочешь научиться, только пожелай». «Пожелать значит? Сделать вид, как будто я в игре?» Я внимательно посмотрел на нее, потом на бумажный лист в моей руке и сделал очевидное. Закрыл глаза и сказал одну единственную фразу. «Хочу научиться магии». Сам же себя спародировал в голове. «Хуя гей!» В мою голову, а точнее в мои виски, проникла острая боль которая так же быстро затухла, как и появилась, и где-то на задворках сознания загорелся крошечный огонек. Поздравляю! Вы получили новый активный навык. На текущий уровень вы можете изучить еще три активных навыка до первой эволюции и два пассивных. Эти слова пролетели перед моими глазами на фоне демонессы, облокотившейся на стену своей задницей. А когда взгляд упал на собственные руки, бумажки в них не оказалось. Она растворилась словно по волшебству. Ну и начал было я, пока за дверью выхода из квартиры не послышались крики. Машинально я ринулся к двери, проверил, чтобы она была закрыта, и с легким трепетом и дрожью в ногах заглянул в глазок. Стук, а точнее давление на дверь, заставило меня на миг отпрянуть от опасности затаившейся по ту сторону сомнительной деревянной преграды, но все же я смог преодолеть свой страх и уставился на обывателя с соседней квартиры. Извечный пьяница и дебашир дядя Ваня, с и максимально тупым лицом с белыми зрачками, бесцеремонно долбился головой в мою дверь. Все это сопровождалось утробным горловым бульканьем, словно он пытался что-то сказать. «Это игра?» – прошептал я. «Это кино?» – «Кома?» – «Какого на...» «Нет», – громко ответила Анна. «Это новая реальность. Убивай или умри. Что захочешь, то и примешь. Только вот мне бы хотелось...» Я не дослушал ее, ибо все мое внимание было приковано именно к соседу. Но понимал, что она хотела связать все с милым, вкусным и прочей чепухой. Поэтому решил дальше не слушать. Когда чудесный соседушка чуть отошел в сторону, за его спиной показалась его жена. Тётя Зина, обладательница внушительного центнера веса, если не учитывать полноценный маленький хвостик в сумке еще 50 килограмм, с такой же тупой физиономией, как и всегда. Долбануло головой мою деревянную дверь. А ведь я хотел поставить новую евродверь с плотным металлом. Пролетело в моей голове, и я ринулся обратно в коридор. Я понимал, что такими темпами эта кабаниха просто снесет дверь с петель, а вспоминая события под окнами, понял, что меня попытаются сожрать. Дальше я действовал машинально. Обогнул улыбающуюся Анну, вернулся в свою комнату, перетащил шкаф к дверному проему. А они споткнутся об него и вооружился тесаком. Потом еще раз подумал и поставил рядом с собой стул. Вдруг пригодится. Держать их на расстоянии от себя, например. Если они действительно зомби, то они точно неповоротливые и тупые. Конечно, наилучшим оружием была бы голова ворона. Точнее его клюв. Но что-то мне не хотелось трогать эту мерзость и тратить лишние силы, чтобы достать клюв из бетона. Раздался деревянный треск, и в коридор что-то ввалилось. Я прекрасно понимал, кто и что. И просто ждал. А вот Анна же, влетев в комнату, демонстративно перепрыгивая шкаф, с улыбкой на лице уставилась на меня. Ждала, что я буду делать. «Ты не в игре, мое солнышко!» проворковала она. «Умрёшь — это навсегда. И будешь таким же бездумным мертвяком». Офигительная поддержка. Когда первое лицо появилось в дверном проеме, у меня не осталось никаких сомнений, что это действительно зомби. Рваные раны на шее и лице, следы от укусов, бледно-серая кожа и отвратительный внешний вид. Если бы я не видел это под окнами и не понимал, к чему готовиться, я бы, наверное, показал Анне свое содержимое желудка. Но, пытаясь не слишком часто дышать, а от соседей реально разило тухляком, я выжидал. Зомби-баба споткнулась. Тёть зина просто упала безмолвной тушей на шкаф разломав его и очевидно свои кости, а ее муж тупо завис в дверном проеме комнаты клацая полуразвалившейся челюстью. хаотично вспоминая куда нужно бить чтобы убить этих тварей, я нервно щелкал зажигалкой в кармане. а когда понял что у меня было в руке так стоп, но додумать не успел в коридоре послышались еще одни звуки, и на сей раз я не стоял как истукан. Дернувшись в сторону лежавшей соседки, со всей силы огрел ее по макушке стулом, разбивая черепуху надвое. Во время того, как она погибла, над ее головой мелькнула короткая надпись «Шот». Ван Шот, как показала практика и как показали просмотренные мультики и сериалы, зомби очень хрупкие. Вонючая жижа пятном растеклась под ее физиономией и больше она не двигалась. Сосед же, который стоял как истукан, лишь что-то пробулькал, но из-за широкости своих плеч, как оказалось, топтался на месте. Отломав ножку от стула, я встал на неприятную тушу и со всей силы воткнул обломок ножки в глазницу соседа. Эффект был ожидаемым. Надпись такая же. Тело пьяницы упало спиной назад. Замертво. И тут я увидел еще двоих. «Да сколько же вас здесь!» «Поздравляем!» Вы получили душу медленного неизвестного уровня. Прибавка к атрибутам плюс одна единица выносливости. Поздравляем! Вы получили душу медленного неизвестного уровня. Прибавка к атрибутам плюс одна единица выносливости. Поздравляем! Вы получили второй уровень. Доступно два дополнительных очка характеристик. Навязчивый текст уведомлений немного раздражал мои глаза. Но не зная, как от него избавиться, я затряс перед собой руками, приговаривая «Да уберись же ты!». На мое удивление это сработало. И я, отвлёкшись на эти надписи, пропустил момент, когда в прихожую валился новый зомби. Между нами было всего полтора метра. Пятясь назад я споткнулся об разбитую голову жирной тетки и упал на задницу. Шарив вслепую рукой вокруг себя в поиске какого-нибудь предмета, которым можно было бы защититься, но моя рука нащупала лишь выпавшую из кармана зажигалку. Не зная, зачем я поднес ее перед собой и несколько раз крутанул колёсико, вызывая пламя. Пламя причудливо играло и тянуло меня. А дальше сработала фантазия. Я перенес это пламя на лицо гостя и мысленно увеличил его. Эффект был должным. Башка мертвеца загорелась. Он, кажется, запаниковал и дёрнулся вглубь квартиры, сшибая мебель и, судя по звуку лопающегося стеклянного стола, пробрался на кухню. Но после этого звуков больше не было, а перед глазами появилось новое уведомление. «Поздравляем! Вы получили душу медленного неизвестного уровня. Прибавка к атрибутам плюс одна единица выносливости». «Чёрт!» – прошептал я, будучи под впечатлением. «Получилось!» Скачив с пола недовольно, выругавшись из-за мокрых брюк, ибо задницей я сидел в остатках мозга толстухи. Аккуратно выглянул в подъезд, где около лифта ко мне спиной покачивались еще два мертвеца. Пользуясь случаем, я чикнул зажигалкой еще раз. И преобразовав визуально в мозгу и на его пламя в стрелы, пронзил затылки противников. Они легко пронзили череп, отправив мертвецов в вечный сон. «Шот! Шот!» Меня это несколько воодушевило. Только на сей раз не было никаких уведомлений. А теплая рука Анны на моем плече чуть-чуть испугала меня. Я дернулся было в сторону, бешено чиркая зажигалкой, пока не увидел ее. «А, это ты?» Недовольно протянул я и принялся оглядываться по сторонам, дабы не пропустить неожиданную атаку. «Красиво!» «Милый, ты очень способный!» Ее глаза загорелись веселыми искорками, она улыбнулась и облизнула губы. «Как тебе бой?» «Непонятно как-то», — ответил я, возвращаясь в квартиру. «Вроде бы убил последних». А никакого уведомления не выскочило. Выглядит все слишком реалистично. Не как в книгах или игре. Это же очевидно. Она пристально пялилась на мое задумчивое лицо и принялась пояснять. Убивая одних и тех же противников, ты получаешь все меньше и меньше душ, которые помогают тебе стать сильнее. Вот если бы здесь были мутировавшие медленные второго уровня, а не дождевые или что-то другое, ты бы получил больше дополнительных преимуществ. «Понятно, что ничего не понятно. Души — это типа очки?» Она кивнула головой. «Все эти медленные, дождевые. Почему я не вижу, какой у них уровень?» Не поворачиваясь к девке, спросил я, набивая сумку продуктами из холодильника. Она ничего не ответила. «Толку-то от тебя!» «Что ты сказал?» Переспросила она. «Ничего». Буркнул я, оборачиваясь к ней. «Как будто в игре нахожусь, только в реальной, а не в виртуальном мире». Она в ответ лишь улыбнулась и облокотила голову на дверной косяк. Смотря на то, как я старательно смотрю сроки годности продуктов. Мой милый воин. Она вновь облизнула губы. Не путай игры и реальность. все, что здесь и сейчас. Она развела руками в разные стороны. Реальность. Да собирав банки с тушёнкой, бутылки с минеральной водой и кое-что из горючих смесей, я спросил. Фиг с ним с реальностью. разберемся, Что тебе нужно от меня? «Зачем пришла?» Она недовольно вытянула губы, цокнула языком и потрясла головой, рассыпая по плечам свои красные волосы. Затем демонстративно раздавила шпилькой красной туфли палец мертвеца на полу со сгоревшей башкой и ответила «Может, мы просто уйдем отсюда? найдем место, где нас никто не побеспокоит и будет более безопасно». Я томно посмотрел на нее, обошел, посмотрел на выбитую дверь, на трупы на лестничной клетке. Услышал шум где-то на пару этажей выше и кивнул головой. Да, безусловно, она права. Нужно выбираться отсюда и найти пристанище более защищенное и мирное. Раз у нас тут фиг пойми, что творится, куча мертвецов, которых не должно существовать, надо искать безопасное место. А дальше разберемся. Да, укомплектовав свой рюкзак, не забывая про топор из кладовки и отцовский тесак, я, тщательно проверив коридор, вышел на балкон, который был на кухне, чтобы еще раз оценить масштаб ужаса, творившегося вокруг. У дверей подъезда стоялось десяток мертвецов, покачиваясь из стороны в сторону. Через дорогу другие мертвецы собрались в более большую группу и раскачивали автобус, из которого доносились визги и крики. А чуть дальше... Дальше горела котельная, очевидно. Прищурившись, посмотрел на самое обычное солнце, по которому мелькали темные жилки которая как бы грела кожу, но одновременно заставляла застывать кровь в жилах, и закурил. Выпуская одно кольцо за другим, размышляя о происходящем, я нашел для себя только одно объяснение. Климат менялся целый год. Куча потопов, куча унесённых жизней, смена полюсов, смена власти в мире. Почему бы не настать апокалипсису? Верно? Вот только откуда появилась эта самая система? Уголек добрался до фильтра, и этого я не заметил. Грязно выругавшись, я бросил окурок вниз и подул на обожжённые пальцы. Нужно было выбираться отсюда. Единственным выходом был подъезд. Только вот там было слишком много гостей новой реальности этого мира. Но выбора не было. Взглянув в последний раз на свою квартиру, в которой я прожил с самого рождения, я нервно сглотнул и медленно направился к лестничной клетке, внимательно прислушиваясь к любому шороху. Анна, которая следовала за мной следом, горячо дышала в затылок, двигаясь слишком уж близко. Я обернулся, посмотрел на самодовольное убийственное лицо девицы и деликатно попросил держать расстояние между нами. Кто знает, враг она мне или друг. Скоро будет еще интереснее, мой красавчик. Меня шлепнули по заднице, от отчего я подскочил и остановился недовольно, обернувшись на демонессу. «Ты иди, иди!» – улыбнулась она пухлыми губами. Thank you.